Танцы. Май, а также октябрь – месяцы самой кипучей жизни Пантатё. Дважды в год, в трёхнедельный период розового цветения сакуры и ещё в течение трех недель, когда краснеют листья клёна, гейши Пантатё в местном зале собраний ставят свои спектакли. Это «Камагава Адори» – «Танец реки Каму» которые исполняются через каждые шесть месяцев, начиная с 1872 года, с единственным перерывом во время Второй мировой войны. Тут вся община приходит в крайнее возбуждение. В танцах участвуют практически все женщины-понтатё. Если гейши не танцуют, то они составляют вокальное сопровождение танцев или играют на семисцени. Молодые майко обычно исполняют более простые танцы,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 Они ежедневно собираются в зале во время репетиции своих дочерей и ведут важные разговоры. Даже гейши-пенсионерки, маленькие сухие дамы, одетые в строгое синее и серое, тихо живущие в задних комнатках чайных домиков, теперь перешедших к их дочерям, тоже пытаются танцевать.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 Здесь толпятся и дети. Маленькие девочки обступили длинные столы гримерной и наблюдают, как их мамы превращаются в сказочных принцесс, важных самураев, священников и демонов. В программу фестиваля обязательно входят драматические сценки, представляющие собой фрагменты постановок театра Кабуки. В этом случае все мужские роли исполняют сами гейши. Такая инверсия традиции представляет особый интерес, потому что в традиционном театре Кабуки все роли, включая женские, исполняют только мужчины. Все гейши, которых я знала, большие поклонницы театра Кабуки и знают всех его актеров. Тесные связь и дружба актеров театра Кабуки и гейш уходят корнями в глубокое прошлое и ведут свое начало от зарождения обеих профессий, у которых много общего.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 Старейший актёр театра кабуки Оноуэ Куруэман замечает «Там очень скучно. Мы говорим только о работе. Если мне хочется отдохнуть, я никогда не хожу к гейшам». Пантатё до 11 часов дня обычно выглядит самой тихой улицей в Киото. Работая до поздней ночи, гейши спят долго.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 Большинство считают делом чести не показаться усталой и разбитой в течение этих жарких недель изнурительных представлений и бурных застолий. Как выяснилось, Итиумэ собрала своих друзей вечером 27 апреля на вечеринку. Как мне потом рассказывали, гости, проявив заботу, уговорили ее пораньше отправиться спать. Она много выпила, на следующий день ей предстояло выступать, и ей нужно было как следует отдохнуть. Когда около...